После того как мистер Венус побывал еще несколько раз на чтении рассказов о скрягах, его присутствие на вечерах в приюте Бофина стало почти обязательным. Мистер Бофин, по-видимому, находил особенное удовольствие в чудесах, о которых читал век. если при этом был еще один слушатель, так сказать, еще один человек для подсчета золотых геней, припрятанных с крягами в чайниках, трубках, яслях, кормушках и прочих депозитных банках. Сайлас Жевек, который в обыкновенное время по своей завистливости непременно обиделся бы на внимание, оказанное анатому, теперь при всяком удобном случае расхваливал Венуса Бофину. Советую дорожить обществом такого человека. Настолько он боялся, как бы Венус, оставшись без присмотра, не поддался искушению сыграть какую-нибудь шутку с хранившимся у него драгоценным документом. Более поздним завещанием старого Гармона, чем то, по которому все богатства старого мусорщика достались Боффину. И еще одну дружескую услугу оказывал теперь мистер Век мистеру Венусу изо дня в день. После того, как кончалось чтение, и благодетель уходил из приюта, Век неизменно провожал домой мистера Венуса. Само собой разумеется, он также неизменно просил разрешения полюбоваться документом, которым они с Венусом владели совместно. Удивительно! Я и не заметил, как одно только наслаждение Столь поучительной беседой с вами, мистер Венус Снова заманило меня до самого Кларка Нуэлла Да вы увлекающаяся личность, мистер Век А раз уж я дошел до места, завлеченный вашими светскими дарованиями То уж, кстати, попрошу разрешения проделать ту пустяковую формальность Ну, так только, для порядка Ведь вы дадите мне насладиться нашим общим документом. Разве я не знаю, сэр, что человек с вашей чувствительной душой всегда сам захочет, чтобы его проверили? Не могу же я не считаться с вашими чувствами.